Глава 4. Три идеи, способные изменить жизнь. Однажды мне довелось лечить 52-летнюю женщину по имени Элисон, которая обратилась ко мне по поводу депрессии. Она лечилась десятилетиями, но ей ничто не помогало. На первом сеансе Элисон сказала, что начала чувствовать себя немного лучше, потому что в одном из популярных женских журналов прочла статью под названием «Одиночество в браке», где утверждалось, что мужчины и женщины ладят с трудом, потому что они изначально разные. Когда подрастают мальчики, они играют с машинками и учатся решать проблемы и достигать целей. В противоположность им подрастающие девочки играют в куклы и учатся говорить о своих чувствах, чтобы устанавливать эмоциональные связи друг с другом. Элисон полегчала, когда она узнала, что миллионы женщин в стране чувствовали себя такими же одинокими и подавленными, как она, потому что их мужья ничего не понимали в чувствах и близости. Она рассказала, что ее муж Берт был именно таким. Он работал бухгалтером и понимал только язык чисел, но ничего не смыслил в эмоциях. По ее мнению, он был хладнокровной рыбой и не умел или не хотел выражать свои чувства. В течение 30 лет она пыталась заставить Берта раскрыться, но ничто не помогало. Теперь она наконец-то поняла, почему столько лет была так подавлена и одинока. Во всем виноват Берт. Если Берту было сложно выражать свои чувства, возможно, им стоило поучиться у меня открытому эмоциональному общению и наладить более нежные отношения. Однако Элисон считала, что это будет пустая трата времени, так как уже перепробовала все и убедилась, что он безнадежен. Она сказала, что Берт неисправим и никогда не научится выражать свои чувства открыто. Несмотря на ее опасения, я предложил сделать еще одну попытку, заметив, что даже если они не пожелают пройти курс лечения для супругов, я по крайней мере смогу увидеть, чем она недовольна. Элисон неохотно согласилась, и они с Бертом стали приходить на занятия вдвоем. Мне было интересно посмотреть, что за тип этот Берт. Я удивился, когда он оказался не таким жестким и упертым, как я его себе представлял. На самом деле он производил впечатление открытого и доброжелательного человека. Он сказал, что знал о проблемах своего брака уже давно и готов принять участие в терапии. Я объяснил Элисон и Берту, что добрые отношение требует трёх вещей. Прежде всего, необходимо уметь выражать свои чувства открыто и прямо. Во-вторых, уметь слушать партнера доброжелательно. В-третьих, обращаться с ним с уважением, даже если вы сердиты и подавлены. Это не означает, что следует отказаться от негативных чувств или скрывать их. Надо лишь обмениваться ими уважительно, без оскорбления и унижения друг друга. При плохих отношениях все наоборот. Вместо того, чтобы открыть свои чувства, вы их прячете или проявляете их агрессивно. Вместо того, чтобы слушать партнера, вы спорите и настаиваете, что он или она не правы. А вместо того, чтобы проявлять заботу и уважение, вы затеваете войну и пытаетесь унизить друг друга. Элисон и Берт согласились, что у них дело обстоит именно так. Во время сеансов Эллисон начала рассказывать о том, как она расстроена тем, что Берт никогда не говорит о своих чувствах. Она жаловалась, что, несмотря на все ее старания, он просто не желал открыться ей. Женщина чувствовала себя несчастной из-за того, что он был холоден, как рыба. В итоге она потеряла всякую надежду. По ее мнению, он был безнадежен, этокий эмоциональный урод. И она считала, что в ее депрессии и неудавшемся браке был виноват только он. Берт слушал Элисон очень внимательно. Когда она закончила, я попросил его перефразировать ее слова, преследуя две цели. Во-первых, я хотел, чтобы он пересказал мысли Эллисон как можно более точно. Во-вторых, мне хотелось, чтобы он рассказал Эллисон, что он думает о том, Какие у нее чувства в связи с ее словами? Берт повернулся к жене и произнес Элисон, ты только что сказала мне, что тебе одиноко и обидно, потому что я никогда не выражал своих чувств, несмотря на все твои усилия, заставить меня раскрыться. Ты также сердишься и сокрушаешься, что я словно холодная рыба. Ты сделала все, что могла, но ничего не помогло. В результате ты решила, что я безнадежен и сдалась. Ты считаешь меня эмоциональным уродом, виновным в твоей депрессии и несостоявшемся браке. Мне думается, ты сильно обижена, расстроена и одинока. Возможно, ты чувствуешь себя несчастной. Я спросил Эллисон, насколько точен был Берт, в своем заключении и попросил дать оценку по 100-бальной шкале, достаточно ли внимательно он слушал, действительно ли он осознал то, что она сказала, понял ли он, что она чувствовала. Элисон казалась удивленной и признала, что Берт все сделал правильно. Она оценила его ответ на 100 баллов. Я объяснил, что нам удалось узнать много нового. Прежде всего, мы узнали, что Элисон умела выражать свои чувства ясно и открыто, не притворяясь. Во-вторых, мы обнаружили, что Берт умел слушать очень внимательно. Он точно пересказал речь Элисон и получил самую высокую оценку. В-третьих, мы заметили, что Берт относился к Элисон с уважением ибо не заметили ни тени сарказма или враждебности в его комментариях. Я сообщил, что настало время для смены ролей, чтобы узнать, сможет ли Берт выразить свои чувства, а Элисон выслушать его. Пришлось напомнить Элисон, чтобы она слушала внимательно, не выражая своего согласия или несогласия со всем, что скажет Берт. Ей предстояло сосредоточиться на том, что он говорил и чувствовал, чтобы наиболее точно пересказать его речь. Берт рассказал, что он тоже одинок и печален, и что ему хотелось более тесных отношений. Он сказал, что хочет поделиться с ней своими чувствами. Фактически он пытался рассказать ей, что чувствовал многие годы, но ему казалось, что он словно зажат в тисках. С одной стороны, она постоянно требовала, чтобы он открылся, но всякий раз, когда он пытался поделиться с ней своими чувствами, взамен получал критику и унижение. Он сказал, что это его сильно расстраивало и смущало. В результате ему стало казаться, что она его не понимает. Он заметил, что пытался открыться ей в тот самый момент, но боялся, что она снова в него выстрелит. Пока он говорил, Эллисон начала хмуриться. Её глаза потемнели, и она стала неодобрительно качать головой. Вдруг она поднялась, наклонилась и стала махать пальцем у него перед носом, воскликнув. «Ты не имеешь права говорить такую чушь! Это все неправда! Замолчи! Меня на это не купишь!» Она выбежала из кабинета, хлопнув дверью. Я растерялся и приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит. Элисон сидела в приемной, обхватив себя руками. Я спросил, желает ли она вернуться в кабинет, чтобы обсудить случившееся. Но она отказалась на отрез. Мы с Бертом попытались провести оставшееся время с пользой, но ситуация была очень неловкая. На следующей неделе Элисон пришла без Берта. Она сказала, что сеанс оказался пустой тратой времени, как она и предполагала, и что Берт был совершенно не способен выражать свои чувства всю неделю, несмотря на ее усилия помочь ему. По ее мнению, это лишь доказывало то, о чем она пыталась рассказать мне все это время. Берт совершенно безнадежен. Она согласилась посещать меня при условии чтобы я никогда не допускал Берта к участию в следующем курсе занятий. Я спросил Элисон, существует ли какая-нибудь связь между ее поведением и трудностями Берта в общении. Она выпалила, что если я буду настаивать на этой теме, наш сеанс будет последним». Она предупредила меня, что трое предыдущих специалистов были уволены за то, что ошибочно и глупо предположили, что во всем виновата именно она. В том, что во всех ее проблемах виновата она, сомнений не осталось. Если бы она нарочно создавала модель поведения, при которой муж никогда бы не смог выражать свои чувства, то лучшего варианта придумать было нельзя. Всякий раз, когда он пытался открыть ей свои чувства, она его наказывала, и это продолжалось десятилетиями. В то же время она отказывалась определить свою роль в ситуации, считая этот вопрос неприемлемым. Возможно, самокритика была для нее невыносима. Элисон вряд ли понравится вам, но не спешите бросать в нее камни. Когда мы не ладим с окружающими, признаться, что в этом есть и наша вина, бывает очень больно. Сам знаю, что когда я бываю с кем-то в плохих отношениях, то не люблю винить себя, будучи совершенно уверен в том, что виноват другой, а не я. Когда же до меня доходит, что я практически спровоцировал конфликт, становится стыдно. Со временем этот факт прояснялся для меня все больше и больше. Можно научить людей всевозможным приемом доброжелательного общения, но ничто не поможет им, если у них нет сильного желания наладить более близкие отношения с тем, кто не нравится. В большинстве случаев враждебность и конфликтность происходили вовсе не из-за дефицита навыков общения, но скорее из-за преобладающих факторов мотивации – Теории дефицита навыков общения выглядят красиво на бумаге, но в реальную жизнь вписываются плохо. Основные принципы когнитивной межличностной терапии. Я разработал радикально отличающийся подход, который назвал когнитивной межличностной терапией – КМТ. КМТ основана на трех простых, но полезных идеях. Первое. Мы все провоцируем и поддерживаем проблемы общения, на которые сами жалуемся. Однако, похоже, мы не осознаем, что делаем это, а потому чувствуем себя жертвой и говорим себе, что во всем виноваты другие. Второе. Мы не признаем собственной вины в конфликте, потому что самокритика очень болезненна и сильно шокирует а также потому, что в тайне мы довольны проблемой, на которую жалуемся. Эти два принципа КМТ могут показаться крайне негативными. Третий принцип гораздо более позитивный. Мы все гораздо больше способны к улучшению отношений, чем думаем. Стоит только захотеть перестать обвинять другого человека и сосредоточиться на изменении самого себя выздоровление может наступить гораздо скорее, чем вы думаете. На самом деле можно почти мгновенно позабыть о годах обид и недоверия. Но для того, чтобы испытать радость такого чуда, надо захотеть сделать над собой усилия, преодолеть боль на этом пути. В следующей главе вы познакомитесь с тестом на удовлетворенность отношениями, ТУО. Этот удобный и невероятно точный тест покажет, насколько эгоистично или бескорыстно вы относитесь к взаимоотношениям с конкретным человеком. Это может быть тот, кто вам дорог, или тот, с кем вы не ладите. Я применил ТУО в работе с более 1200 мужчинами и женщинами со счастливыми или проблемными отношениями. В результате я могу показать вам, как соотносятся ваши отношения с отношениями других людей. Если тест понравится, то можно использовать его многократно, внимательно прослушав эту книгу. Затем я задам вам несколько вопросов о ваших сложных отношениях. Готовы ли вы принять статус-кво, прекратить отношения или улучшить их? Если вы выберете улучшение отношений, то я спрошу вас, кто больше виноват в проблеме и кому предстоят большие изменения? Это ваша вина или вина другого человека? Кроме того, я намерен спросить вас, готовы ли вы заплатить за близость? Хотите ли вы научиться строить гораздо более теплые отношения с тем, кто с вами в ссоре? Мы сосредоточимся на неприятном взаимодействии с этим человеком и точно определим, что именно здесь не так. Вы вдруг поймете, почему враждуете и ненавидите, и увидите причину всех проблем в ваших отношениях. Таким образом, хотя мы сосредоточимся лишь на одном небольшом эпизоде во взаимоотношениях, наши цели будут весьма обширными. Наконец, если вы устали от вражды, я покажу вам, как сделать отношения более тёплыми и доверительными, используя журнал «Взаимоотношений» и «Пять секретов эффективных отношений». Эти приемы помогут полностью изменить ваше отношение к людям, которые вам не безразличны, а также к тем, кто вам неприятен. Вы научитесь быть самокритичными, справляться с обидчивостью и агрессивностью, а также узнаете, как превратить враждебность в близость и доверие».